На улице при неверном свете фонаря они сделали ужасное открытие. Карта была пуста. Этого не может быть. Да ты не волнуйся, Дуг. Ну обыкновенная пустая карта. Мы потеряли всего одну пенни, подумаешь, беда какая. Это вовсе не обыкновенная пустая карта. И мне не денег жалко, не в том дело. Тут вопрос жизни и смерти. Под дрожащими лучами фонаря Дуглас разглядывал карту, вертел её и так и эдак. Будто надея, что на ней появится хоть одно словечко. Он был очень бледен. У неё кончились чернила. У неё никогда не кончаются чернила. Дуглас посмотрел через окно на мистера Мрака. Тот допивал свою бутылку и отчаянно ругался, даже не подозревая, какой он счастливый, что живёт здесь в этой галерее. Только бы теперь галерея тоже не развалилась, думал Дуглас. И без того в жизни всё плохо, друзья исчезают, людей убивают и хоронят. Так уж пусть хоть волшебная галерея останется, только бы она осталась как есть. Теперь Дуглас понял, почему его так упорно тянуло сюда всю неделю и сегодня тоже. Здесь всё прочно, незыблемо, установлено раз и навсегда. Всё заранее известно, ясно и непоколебимо всегда неизменно сверкают серебряные щели автоматов. Восковой герой неизменно поражает кинжалом ужасную гориллу. спасая совсем уж восковую героиню стоит опустить в щёлку пенни и за маленьким окошком под одинокой голой электрической лампочкой неизменно начинает разматываться узкая плёнка и начинается погоня отчаянным чатся отчаянные бандиты только чудом не попадают то под автомобиль, то под трамвай, то под поезд, вечно кидаются с волналома в океан, но, конечно, не тонут Потому что опять и опять им надо мчаться на встречу автомобилю, трамваю, поезду, снова и снова нырять в всё того же знакомого-признакомого волналома. Вечные и неизменные замкнутые мирки, грошовые аттракционы, которые пускаешь в ход, чтобы повторились те же неизменные, привычные заклинания и обряды. Только пожелай, и песчаный ветер подхватит братьев Райт, и вот они порятно на крыльях Kitehook Только пожелай, и Тедди Рузвельт выставит на показ все свои зубы в ослепительной улыбке. Отстраивается и горит, горит и отстраивается Сан-Франциско, до тех пор, пока в ненасытную глотку автоматов летят жаркие от потных ладоней медики. Дуглас огляделся. Как знать, что тебя ждёт в этом ночном городе? Что может случиться через минуту? Днём ли, ночью ли, Здесь слишком мало щелей, куда можно сунуть монетку. Слишком мало попадает тебе в руки карт, по которым можно прочитать свою судьбу. И даже в тех, которые прочитаешь, почти никогда нет никакого смысла. Здесь в мире людей можно отдать время, деньги, молитву и ничего не получить взамен. А там, в галерее, можно подержать в руках молнию, на той есть электрическая машина, попробуй вытерпи. Если раздвинуть её хромированные рукоятки, электрический ток ужалит как оса, обожжёт и прошьёт точно иглой твои содрогающиеся пальцы. А вот сила мер стукни кулаком по мешку с опилками за всех сил, и сразу увидишь, сколько сотен фунтов найдётся у тебя в мускулах, чтобы ударить, если понадобится по всему миру. Или ещё стисни руку робота, и попробуй кто кого, чья рука скорее опустится. Тогда зажгутся лампочки хотя бы посередине кривой черты, взлетающей на доске с цифрами. А если вспыхнет фейерверк на самом верху, значит, ты даже сильнее робота. Словом, в галерее всегда знаешь, что получится из каждого твоего шага, чего ждать от каждого автомата. И уходишь оттуда успокоенный, как из какого-то вновь обретённого храма. А теперь как же теперь Голдунге ещё двигается, но молчит, и, пожалуй, скоро совсем умрёт в своём прозрачном гробу. Дуглас взглянул на мистера Мрака. Тот дремал, словно бросая вызов всем мирам, даже своему собственному. Когда-нибудь все эти прекрасные механизмы заржавеют, потому что никому за ними заботливо ухаживать. Бандиты и сыщики разыны навсегда застынут на бегу. На половину погрузившись в озеро или на половину увернувшись от колес паровоза, братья Райт так и не поднимут в воздух свой летательный аппарат. Том, сказал Дуглас, надо посидеть в библиотеке и все как следует обдумать. Они пошли по улице, опять и опять передавая друг другу белую пустую карту.